однако на третий день меня навестил наш особист капитан рябцев вольно боец присел он на койку напротив как самочувствие поправляюсь товарищ капитан Ну, ладно это епархия на ему виднее я вот чего сюда приехал тут за воротами тебя ждет пайшанбе мордааев э а это кто — Товарищ капитан, ну да, ты же не знаешь. До войны он в кишлаке магазинчик держал. Сам водитель, сам директор и сам продавец — все один. Тут это в порядке вещей. А потом, когда тут свистопляска с духами пошла, торговля его медным тазом накрылась. Слово за слово, хрен по столу. Короче, теперь он командир местной самообороны. Тот же басмач только на нашей стороне. И хоть парень он молодой, но авторитетом среди своих бойцов пользуется немалым. Поэтому мы с ним дружим. Духом от них прилетает крепко. Так что нам эта дружба только на руку. Водители, которых духи постреляли, из его кишлака. А от меня-то ему что надо? Не знаю. Только он утром приехал и попросил встречи с солдатами, которые обороняли блокпост. Товарища твоего в Кабул отправили, вот ты один только и остался. Так и как же я с ним говорить-то буду? А он по-русски говорит неплохо, научился. Так что ты с ним повежливее будь, сам понимаешь. Восток здесь слово многое значит. Вместе с капитаном мы выходим из палатки и подходим к воротам. Здесь, неподалеку от шлагбаума, стоит капитанский УАЗик и обыкновенная афганская бурбухайка. Особист демонстративно со мной прощается и запрыгивает в свою машину. Ага, как же, так он и уедет. Подождет, пока визитер отчалит, да и назад возвернется... Знаем мы такие штучки. От машины ко мне быстрым шагом идет моложавый черноволосый парень. Борода его аккуратно подстрижена, и одежда сидит ладно. На боку кобура непривычных очертаний. Ого! АПСБ! Суперкруть по здешним меркам! Стоящий у въезда часовой... только искосо посмотрел в его сторону. — Понятно. Особист уже растолковал ему что к чему. — Ты, Ершов? — спрашивает меня парень. — Ну, я. — Пайшанбе? — протягивает он мне руку. — Давай знакомиться. — Фамилию мою тебе капитан сказал? — Александр. Пожимая его руку, говорю я. — Да, капитан мне про тебя рассказывал. А что за имя такое странное — Пайшанбе? — Четверг? — смеется он, запрокидывая назад голову. — О как! А вот Душанбе — это? — Понедельник. В эти дни там торг большой был. Вот это место так и назвали. — Так ты из таджиков будешь? — Нет. Отрицательно качает он головой. «Мы помирцы, не слышал?» мне приходилось». «Осторожно, — отвечаю я. А что, должен был?» «Нас мало», — грустно отвечает Пайшанбе. «И живем мы высоко в горах. Когда Македонский прошел в этих местах, он построил тут крепости, а в них оставил свои гарнизоны, Вот его солдаты и стали брать себе местных женщин. Так и вышло, что мы все его потомки. — У вас в СССР нас не признают. Говорят, вы все таджики. Да и местная власть тоже смотрела косо. Зато теперь у меня самый большой отряд в здешних краях. Четыреста человек. — Нехило. Понятно, от чего босмачи обходят эти кишлаки стороной. Слушай, а я-то тебе зачем нужен? С тобой хочет поговорить дедушка Рахмон. Эх, но... Капитан сказал, что врач тебя отпустит. Я отвезу тебя в кишлак и завтра вечером привезу назад. Ну, хорошо, но мне надо... Спросить у главврача разрешение? — Давай, я здесь подожду. Только не очень задерживайся, нам долго ехать. Как и следовало ожидать, врач не возражал. — Странно. Обычно для того, чтобы хоть на пару часов куда-то отлучиться, надо было нехило напрячь всей извилины и найти массу серьезных причин. — Да. Сильная штука, особый отдел. Главврач даже выдал мне командировочное предписание, в котором была указана цель поездки — сопровождение специального груза. Это что же, я сам себя сопровождать должен? Прихватив автомат и надев на ремень подсумки, выхожу к воротам. Пэшанбэ уже стоит у распахнутой двери кабины. Залезаю внутрь и пристраиваю автомат между ног. Водитель, немолодой уже мужик, заросший черной бородой по самые уши, только покосился, но промолчал. Мордонаев ловко запрыгивает в кабину, хлопает дверца и машина трогается вперед. Следом за нами отчаливает еще один грузовик. До этого мир стоявший в стороне. Однако с охраной катается парень. Нечего сказать, предусмотрительный товарищ. Из кабины грузовика я вижу дорогу впервые. И это совсем другое зрелище. Блокпост наш остался далеко. Госпиталь располагался между ним и целью нашей поездки. так что посмотреть на него у меня не вышло. Ехали долго, два раза останавливались, и водители доливали воду в радиаторы. Воспользовавшись одной из таких остановок, мы устроили перекус. Ребята Марданаева выложили на растерянную плащ-палатку сыр, лепешки и бурдючок с кислым молочным напитком. Добавили пучки какой-то зелени, И специально для меня поставили открытую банку тушенки. Всего их было около десятка. Неплохо вооруженных, кстати говоря. У них было два ПК, автоматы и даже СВД. Да и в кузовах наверняка что-то еще лежало. После перекуса мы снова закружили по серпантину. Дед Рахмон даже на первый взгляд выглядел не просто дедом, а патриархом, весь белый, в смысле седой. Он неподвижно сидел внутри дома, куда Пайшанбе меня привел. Света здесь мало, только на приступке стоит керосиновая лампа. Здравствуйте. Вежливо наклоняю я голову. Черт ее знает. Как тут с такими дедами здороваться надо? Руку протягивать? А вдруг это по местным обычаям не положено?» Он медленно приоткрывает глаза, и в неярком свете лампы заметно, что они смотрят совсем не по-стариковски. «Здравствуй, шурави!» — говорит он. «Садись!» И сухая старческая рука Указывает мне на место, куда я должен сесть. И дедушка не очень хорошо говорит по-русски, шепчет мне на ухо Пайшанбе, поэтому я буду ему помогать. Рахмон некоторое время молчит. «Ты храбро сражался, воин. Сколько вас было на посту?» 20 человек». Но бой приняли только четверо, причем один из них был ранен, остальных убили сразу. Морданаев наклоняется к уху деда и что-то ему тихо говорит. Переводит? «Душманы хотели взорвать дорогу», — спрашивает у меня Пайшанбе. «Кто им помешал?» «Мы с Ваней вместе». После перевода дед отрицательно качает головой. — А точнее, — спрашивает Марданаев. — Ну, я бросился на них, двоих уложил прикладом, третьего сбил с ног, его потом Ванька добил, четвертому врезал и стал с пятым драться. Тут и товарищ мой подоспел, помог. — Ты не стрелял? — Нет, мог по своему товарищу попасть. — Почему ты не взорвал дорогу? Ведь тогда никто бы не сумел подойти к вам, и вы бы спокойно дождались своих. Так по ней машины ездят. Ну да, ваша колонна ходит каждый день. Наша колонна и в обход пойти может. Для вешаной собаки полста верст не крюк. А вот как твои люди на базар поедут, интересно было бы знать. Дед снова молчит. Повернувшись к Пашанбе, что-то тихо ему говорит. Тот утвердительно кивает головой. — Над вашим блокпостом есть развалины крепости. Ты там был? — Заходил. Интересно же. — Это старая крепость Александра Македонского. Знал про это? — Откуда? — Этой дороге очень много лет. По ней ходили разные люди: торговцы и воины, разбойники и беглецы. Но никто из них не пытался ее разрушить и вредить живущим рядом с нею людям. Знаешь, почему? Нет. Когда строили крепость, правитель вспомнил про старый обычай, и в стене Замуровали заживо самого сильного воина. Нифига себе! А за что же его так? Ты не понял? Это очень большая честь — охранять мир и после своей смерти. Только немногие могут быть удостоены подобной чести, и это должен быть самый сильный воин. А как это узнать? Да и захочет ли он? — Не захочет, значит, чувствовать себя недостойным. Будут искать другого. — А этому что будет? — Ничего. Он поступил правильно, признал, что недостоин подобной чести. — И как же будут искать? — Воин должен в рукопашной схватке победить нескольких вооруженных противников. — Убить? — Победить. Для этого не обязательно убивать. Круто! Но это надо действительно быть мощным мужиком. Так этот воин и сейчас там? Нет. Когда сюда приходили инглизы, они взорвали стену, искали сокровища. Ничего не нашли, только старые кости и поржавевший меч. С той поры... И не стало покоя в этих местах.